глава вторая жуки прилетели эпиграф воткните в моеё сердце электропровода да да да группа браво и жена гузарова песня синеглазый демон начала советского рока Долгие поиски убедили меня в том, что первая настоящая рок-группа появилась в Риге Около платформы Иманта меня встретил человек И, усадив в белую спортивную машину Ханса 1937 года, привез в свой деревенского типа коттедж Там под навесом стоял еще гигантский Бьюик 8 1940 года Моя голубая мечта — раздобыть настоящий рок-н-ролльный автомобиль, американский крейсер конца 50-х. Человек — это пит Андерсон, настоящее имя Петерис Андерсонс, год рождения 1945 очень скромный, вечный парень, в больших очках и с прической ежик. Он никогда не был профессиональным музыкантом, хотя уже более 20 лет играет на гитаре и поет рок-н-ролл. Самой первой группой были «ревенжерс», от английского «ревенж» — «месть», хотя они сами не очень понимали, кому и за что мстили. Название группы было не совсем грамотное. «Мстители». Оно неверно образовано от глагола «ревенж» — «мстить». Суффикс «er» и окончание «с» по-английски будет «эвенджерс». Слово «ревенджерс» не существует. Возможно, это указывает на изначальную самобытность советского рока. Лидер и вокалист Валерий по кличке Сайдски. Первый советский рокер. Живет теперь в США. Наполовину татарин, наполовину еврей. Он всегда ходил с акустической гитарой, пел в парках и подворотнях, и его коронным номером была «When the saints go marching in», когда святые маршируют, джазовый стандарт на человека Отсюда и прозвище. «Ревенжерс» начали играть в конце 1961 года. В продажу уже были чешские электрогитары, а бас-гитары сделали сами, экспериментальным путем, используя струны от рояля. Струны были очень жесткими, и чтобы играть, пальцы обматывали изоляционной лентой. Первые настоящие бас-гитары появились в магазинах в 1967 году. Выступали в школах на танцах. Репертуар состоял из рок-нролльных стандартов и черного ритм-энд-блюза. Информацию мы получали в основном с радио. Я не был членом «Ревенжерс», но мы дружили и сотрудничали. Сайдский не знал английского языка, и моей задачей было расшифровывать записи и писать для него хотя бы приблизительный перевод оригинальных текстов песен. Когда Валерия призвали в армию, я ушел из дома, за месяц научился играть на гитаре и сам начал петь вместо него. Моя первая группа называлась Melody Makers. Влияния было очень много, но все-таки мы склонялись к негритянской музыке. Примерно в это же время, в 1963-м, зазвучал первый эстонский рок-н-ролл, группа юниоры, состоявшая из трех братьев Кырвиц. Затем она трансформировалась в оптимистов, с которыми иногда в качестве приглашенного гитариста играл и Пит Андерсон. Балтийская рок-машина завелась раньше и начала работать на ритм-энд-блюзовом топливе. В России было иначе. Записи американского рок-н-ролла были в большой моде, но еще не стали руководством к действию. Они скорее заканчивали пассивную эпопею стиляк, чем начинали новые движения. Слово Коли Васину родился в 1945 году, большому бородатому добряку, патриарху ленинградских рок-фанов, Создателю и содержателю единственного в стране музея рок-реликвий. Музей располагается в собственной комнате Васина в коммунальной квартире. Романтика. Неведомая поэзия из космоса обрушилась на нашу серую жизнь. Что у нас тогда было? Стерильные слащавые песенки типа «Мишка, Мишка, где твоя улыбка» или «Полюбила я такого и не надо мне другого» в исполнении пошлого оркестра лысого эди рознора Но у меня был обитый синим бархатом проигрыватель юбилейный, и приятель приносил в коробке из-под пластинки на костях. Они стоили пять-десять рублей на старые деньги. Я не мог покупать их, но слушал запоем Часто мы не знали ни исполнителей, ни названий песен, ведь кости шли без аннотаций. Но все равно с кайфом их распевали на свой манер. Моей любимой была «Тури Фури Офрури». Тутти-фрутти, как нетрудно догадаться. Я обалдел. Я стал бездельником. Александр Градский родился в 1949-м. Голосистый папа московского рока, живет недалеко от Ленинского проспекта с молодой женой и двумя малышами. И тоже ездит на огромном бьюике цвета изумруда, разваливающейся колымаге середины 70-х. Сейчас он признан, вполне респектабелен, хотя и не лишен замашек задиры эгоцентрика я находился в привилегированном положении мой дядя танцор в фольклорном ансамбле моисеева часто ездил на запад тогда это была редчайшая возможность и привозил оттуда настоящие пластинки я начал их имитировать лет в 12 Ставил диски и пел вместе с прайлей и прочими когда мне было 13 я пошел в студию звуковых писем на улице горького и записал там тути фруктилитула ричарда до сих пор эта штука где-то у меня валяется но рок-н-ролл не был для меня всем. Я учился в музыкальной школе, и там мы слушали Шаляпина и Карузо, пели Шуберта и Баха. Дома я попугайничал не только с американских хитов, но и подпевал Леониду Утесову и даже Клавдию Шульженко. Короче, я хотел петь, но в голове творился полный сумбур. И так было до 1963 года, когда я впервые услышал «Битлз». Со мной был шок, истерика. Пришли эти ребята и сразу же поставили все на место. До них была только прелюдия. Коля Васин тоже понял, зачем живет, только услышав «Битлз». Ко мне пришел приятель и спросил, слышал про новую сенсацию «Жуков-ударников» — так в нашей прессе поначалу перевели название «Битлз» — и поставил ленту, записанную с радио Би-Би-Си. Это было божественно. Я почувствовал себя абсолютно счастливым и всемогущим. Исчезли подавленности, страх, воспитанный годами. Я понял, что все, кроме «Битлз», было насилием надо мной. Градский, кажется, он не знаком с Васиным. Мне тут же все обрыдло, кроме «Битлз». Козлов, более спокойным тоном. Я думаю, советский рок начался с «Битлз». К этим голосам может присоединиться хор миллионов. Роль Битлз в зарождении советского рока невозможно переоценить. Она была главной и решающей. Я давно задавал себе вопрос, почему, и могу поделиться некоторыми соображениями. Мне кажется, Элвис и рок-н-ролл были хороши, но слишком экзотичны для нас. Жесткий черный ритм, быстрый темп, гиперсексуальный голос, колоссально, неслыханно. Идеально для новых танцев, но можно ли рок-н-ролльных крикунов представить своими ребятами? Нет, до них далеко, как до Америки. А Битлз были рядом, и не географически, а душевно. Известная фраза «Они должны быть русские» в 1977 году так написала о Sex Pistols консервативная Daily Telegraph подчеркивая тем самым их полная отчужденность от британских традиций. Прекрасно подходило бы им. И это доказало феноменальная отзывчивость всей нашей молодой публики. Счастливые и совершенно натуральные голоса Битлз, сливавшиеся в гармоничном хоре, оказались именно тем своим голосом, которого так ждало наше метущееся новое поколение, но не могло само придумать. Ответ пришел из Ливерпуля. Затем у Битлз были мелодии. Для русского уха это необходимо. Хороший ритм и сочный звук всегда приветствуются, но без красивых напевных мелодических линий шансы на настоящий успех сводятся к минимуму. Именно поэтому Роллинг Стоунс никогда не были у нас реальными соперниками Битлз, а посредственные малоприметные группки вроде Смоуки возводились в ранг суперзвезд. И поэтому я завален сейчас по уши письмами от радиослушателей, возмущенных моими критическими высказываниями в передаче о жалких модерн-токинг. Часто от разных людей я слышал одну и ту же фразу. «Битлз попали в десятку». Да, у них было все. И если вы хотите почувствовать, в чем страшно нуждались миллионы молодых сердец в России, то достаточно послушать «Шла взью, я-я-я». Радость, ритм, красота, спонтанность. Идеалист Васин называет это одним словом «любовь». То, что, как известно, нельзя ни купить за деньги, ни получить в качестве премии за отличную работу или учебу. Трещина между поколениями, проблемы отцов и детей, которую наметили стиляги и стимулировал молодежный фестиваль, стала стремительно разрастаться. Взлелейная тоталитарная общность культурных устремлений вдруг начала разваливаться. Уже не единичные фанатики, а массы детей поставили жирный крест на ариях и заперет, спортивных маршах, слезоточивых романсах и прочих казенных номерах и отдались во власть нездешних электрических ритмов. Теперь это не было данью моде и снобизму. За искренность Битлз, Фаны платили своей искренностью. Новый язык так манил и был так доступен, что мало было слушать. Хотелось попробовать высказаться самим. Наверное, хотелось просто радоваться, попугайничать и балдеть. Но за этим стояло нечто большее. «Всенародный подъем рока», по словам Коли Васина. Они впервые почувствовали свое право на независимое самовыражение. Русский рок. Пошел. Продолжим монолог Градского. Итак. Все обрыдло, кроме Битлз. Я жил недалеко от Московского университета и часто ходил на вечера интерклуба. Там было много студенческих ансамблей, эстрадных и джазовых. Однажды в одной из комнат я обнаружил настоящую бит-группу польских студентов. Она называлась «Тараканы». Я нагло заявил им, что хочу с ними спеть. Сначала эти ребята посмеялись, потом согласились. Первый концерт я пел вообще без микрофона и так громко, что одна дама из зала попросила, нельзя ли потише. С тараканами я выступил еще несколько раз, а потом познакомился с Михаилом Турковым. Он тоже играл на электрогитаре и пил. Мы нашли ритм-секцию, Вячеслава Донцова и Виктора Дегтярева. И так возникла моя первая группа «Славяне».